Глава 24. Обмен. Олег приземлился на существ, которые безмолвно стояли, прижавшись друг к другу. Воссозданные зашевелились не сразу. Механизм, который управлял их агрорадиусом, запускался постепенно. Светлов успел среагировать, оттолкнувшись всем телом от голов и голых плеч. Энергии почти не осталось, так что он решил не играть в героя. Когда монстры наконец-то стали поворачивать свои тушки, Олег достал остатки боевого арсенала и расстрелял тварей. Светлов думал, что его уже ничего не сможет испугать в новом мире. Одиночество, пытки, лишение, все это осталось позади. Но двадцать созданий системы, каждая из которых как две капли воды походила на него, заставили пережить в душе очередную бурю. Он видел, как в одного из его близнецов медленно летит снаряд. Затем он неспешно проникает в грудь, а после раздается взрыв. Олег успел заметить оторванные конечности и полоски кишок перед их исчезновением, а затем, сидя по шею в воде, пообещал сам себе. «Больше никаких странных локаций, никаких скрытых пространств, никаких непонятных тайников! Буду ходить только по обычным порталам, в крайнем случае по псионическим». Светлов посмотрел в интерфейс. Возникло двойственное чувство. С одной стороны, у него осталось 38 жизней. В прошлом он привык ходить по грани, но теперь цифра казалась ему незначительной, да и количество лент оставляло желать лучшего. С другой же, он увидел 343 свободных очка характеристик. Число казалось запредельным. Он начал высчитывать, откуда оно появилось. Быстро пришел к выводу, что с учетом модификатора все сходилось. Только половина балла потерялась в неизвестности. Недолго думая, довел до максимального значения сперва дух, а затем и восприятие судачей. Со скрытностью возникла проблема. Невозможно было иметь значение больше 95. В счет шли также показатели системных предметов с этим свойством. Тратиться на физическую защиту и модификатор урона казалось нерентабельным потому что пришлось бы вкладывать 10 очков за каждый балл. Рассудив, что подумает над этим позже, Олег решил проверить, что за предметы достались ему в жертвеннике. Откуда-то возникло два инкрустационных камня. Светлов предположил, что они остались от людей, которые не смогли пройти локацию и погибли. Затем взглянул на два редких кольца и необычный амулет. Сразу же решил, что использует их в торговле так как боевой арсенал ограничивался двумя лентами, на одной из которых остался единственный заряд. Последней вещью оказалась странная пирамидка. Олегу ранее не встречались подобные предметы, а ее свойства порождали новые вопросы, ответы на которые он пока что найти не мог. «Нефритовый тотем. Защищает от всех влияний, внушений и искажений. Артефакт. Действует в пассивном режиме. Выпадает при смерти владельца». Интересно, от псионников он сможет защитить? подумал Светлов, поднимаясь на ноги. В следующие полчаса он двигался в сторону торгового павильона. Олег просматривал все локации, которые попадались на пути. Дважды встречались странные порталы, от которых веяло опасностью. Он вышел к памятнику летчикам. Вскоре должно было начаться скрытое пространство, поэтому Светлов свернул. Дождь теперь не лился сплошным потоком. Моросящие капли не мешали промокшему человеку двигаться к своей цели. Подул холодный ветер, но Олег не обратил на это никакого внимания. Температура стала опускаться, а в сознании всплыло предупреждение о невыполненной клятве. На мгновение Светлов замер, а после вспомнил, как пообещал выплатить компенсацию за сломанную дверь неизвестным людям. Появилась возможность призвать красную панду, но Олег не спешил воплощать зверька. Нахлынула злость на мразей, что убили его животное. Про свою смерть в этот момент он не думал. Хотелось отомстить, но подходить к этому надо было творчески. Светлов продумывал план, когда в небе сверкнула молния, затем еще одна и еще. В полуметре виднелась пятиэтажка. Олег побежал к ней, используя практически всю имеющуюся прану. Оставалось надеяться на удачу. Электрический разряд мог ударить в водную поверхность, и тогда появится очередной восставший. Окружающее пространство словно сошло с ума. Сперва Светлов увидел рябь на воде, а после послышался непонятный треск. Порывы ветра опрокинули Олега на асфальт. Под ногами почувствовалась вибрация, а потом мир сотрясся. С каждым мгновением подземные толчки все усиливались. Здание, к которому бежал Светлов, Разорвала трещина. Дом стал осыпаться, погребая под собой жильцов и прячущихся в нем гостей. А следом хрущевка полностью скрылась из глаз. Олег ощутил, как водный поток несет его вперед. Он смог зацепиться за удачно подвернувшееся дерево. Что-то неприятно ударило по бедру. Проплывающее бревно задело его торчащей веткой. На месте уничтоженного здания образовалась воронка. Она не создавала водоворота, но неестественным образом втягивала в себя последствия минувшего ливня. Через несколько минут снова засверкали молнии. Мир сколыхнулся. Пласты земли у разлома начали сходиться, образуя холм в два человеческих роста, а следом наступила тишина. Тучи неведомым образом развеялись, ветер утих, а в небе выглянуло солнце. Светлов разжал посинявшие от напряжения руки и пробормотал себе под нос. «Сюрреализм какой-то!» Вода скатывалась в боковые канавы, открывая дорогу. Олег увидел, что здания, которые находились дальше, чем в сотне метров от воронки, почти не пострадали. Близлежащие же к эпицентру неизвестного события лишились окон и покрылись вязью трещин. «Да уж!» Теперь понятно, что имел в виду маньяр, когда сказал, что я пришел слишком рано. Что это вообще было? Через пять минут Светлов, заблаговременно спрятав керасу с диадемой, стоял у появившейся насыпи. Тут уже было несколько человек, которые спокойно ползали по холму. Олег услышал голос. «Да я сам ничего не понял. Говорю же, там будто черная дыра образовалась. Меня не сразу засосало. Сперва у меня руки удлинились до нескольких метров, а потом и все тело. Но боли не было. «Я даже шевелить всем частями мог, но тебя все равно убило», — спросил некто. «Ну да, я появился неподалеку, но там будто и не чувствовали ничего. Просто уровень воды постепенно стал уменьшаться, и все. А еще меня засасывало около часа. Все казалось каким-то неспешным, но выбраться уже не получалось». Светлов забрался на холм. Он посчитал, что его восприятие позволит разглядеть какие-нибудь остаточные эффекты непонятного явления. Однако ничего необычного не наблюдалось. Казалось, что горка находилась тут много лет. На поверхность пробивалась молодая трава. Тут и там торчал привычный мусор, а из-под земли успел возникнуть декоративный куст с мелкими зелеными листьями. Пространство пошло рябью. Рядом с Олегом показался возродившийся человек, который что-то пробормотал про бессмысленные 10 лет, потраченные на выплату ипотеки. Незнакомец ошарашенно огляделся и спросил. «Это как?» Светлов пожал плечами, а после направился к дому, где он принес клятву. К этому моменту вода уже ушла, оставив после себя лишь небольшие лужи. Через километр он повстречал очередной холм, а затем вдалеке разглядел еще один. Нужное здание стояло невредимым. Олег первый раз за долгое время улыбнулся. Он видел мужчину, что стоял у открытого окна и расслабленно курил. «Хозяин!» — крикнул Светлов. — Устишь в гости. Поговорить надо насчет погрома, что я учинил. Пришел расплатиться. — А мне тебя сосед сверху описывал как безумца, с шальными глазами и трясущимися руками, а еще что-то простекающе слюну говорил и бормотание. Засмеялся незнакомец, выкидывая окурок. «Залетай — Залетай! Олег быстро обошел дом и поднялся на второй этаж. Дверь распахнулась, но войти не получалось, так как его не пропускал незримый барьер. «Дозволяю!» — проговорил крепкий человек со скрещенными на груди руками. «Внимание! Вы входите на частную территорию. В течение 30 минут вы не можете атаковать владельца и его вассалов». Олег сделал шаг, а на периферии сознания возникло сообщение об открытии очередной тайны силы. «Ну, я прям в нехорошей квартире за номером 50 оказался», — сказал Светлов, но мужчина его не понял. На шестиметровых потолках висели люстры с зажженными свечами. Длинный массивный стол, проходивший по центру зала, тянулся на внушительное расстояние. У стен стояли кресла и диваны, на которых вольготно располагались пара человек. Виднелись проходы в другие помещения. Олег вопросительно поднял бровь. Такие вот вывертые системы?» — сказал хозяин квартиры. «Мы вернулись из локации и увидели, что кто-то побывал в нашем доме. Система предложила укрепить свое жилище. Не бесплатно, конечно, но теперь мы можем чувствовать себя в безопасности. «Атаковать нас нельзя, а вот мы можем себе это позволить». «Теперь фраза «Мой дом, моя крепость» обрела истинное значение», — произнес Олег, бросив взгляд на двух девушек. «Жена Елена!» — рука указала на одну из дам. «И дочка Мирта!» — кисть сместилась левее. «А я Стоун!» Светлов понял, что мир преподнесет еще много сюрпризов. Обе девушки казались очень молодыми. Если первая была самой обычной особой студенческого возраста, то вторая будто только что сошла с подиума. Но вдруг лицо красавицы стало невообразимым образом меняться, превращаясь в старушечье. Каштановые волосы утратили блеск, а глаза потускнели. Глубокие морщины расчертили прежде гладкую кожу. Перед ним теперь находилась не обворожительная женщина, а ведьма, каким их описывают в детских сказках. «Мама, не пугай гостя!» — засмеялась Мирта, накручивая рыжий локон на палец. «Олег!» — просто представился гость. Он не подал вида, что что-то произошло, и смог скрыть удивление. «Имени не получил еще?» — спросил Стоун. «Чего так?» В вопросе не сквозило превосходство, а был только вежливый интерес. Уверенность, с какой держались жильцы квартиры, немного смутила Светлова. Он попробовал использовать навык просмотра уровня, но ничего не вышло. «Бесполезно пытаться применять способности. На частной территории все, что может нам навредить, блокируется», сказал мужчина, так и не дождавшись ответа. Олег протянул ленту и проговорил. «Я клятву принес, что оплачу за сломанную дверь. Так что вот». Со стороны дивана раздался смех, а в следующую секунду перед Светловым возникла девушка. Она посмотрела на предмет, что гость держал в руке и назвала отцу его характеристики, а после произнесла «Думаю, что для вас это ценная вещь, так что оставьте себе». «Вы нам очень помогли», призналась Елена, возвратившая первоначальный облик. «Так что вопрос со сломанной дверью и грязными следами босых ног улажен». Глава семейства кивнул, а в интерфейсе проскочила надпись об исполненной клятве. Олег собрался покинуть семейство, но не смог выйти за барьер. Его захватило чувство тревоги. Он облачился в керасу, а на голове возникла диадема. Два материализованных топора появились в руках, на что-то он только закатил глаза. «Жизнь вас, видимо, потрепала! Откуда такое недоверие?» С боков промелькнули две женские фигуры, а следом Олег почувствовал, что ему на голову водрузили кепку. Мгновение спустя Мирта снова сидела перед матерью, а на полу лежало два скрещенных строительных топора. «Спасибо, Йоль, сказал мужчина. — Вам говорили, что обруч у вас необычный. Да и на глаз видно, что доспех по не моего будет. Уж не знаю, как вы смогли такой выбить, но поздравляю с приобретением. И вы не пугайтесь, Покинуть нашу территорию можно только с моего разрешения». Из соседней комнаты донесся шум, а следом Светлов ощутил давящее чувство. Одна за другой на него накатывали волны паники. Немногочисленные волосы на руках вставали дыбом, сердце учащенно забилось а мысли стали лихорадочно продумывать план будущей битвы. «Ба! Приглуши ауру! У нас гости вообще-то!» — крикнула Мирта. Наваждение спало, а из соседней комнаты вышла пожилая женщина. Следом началось. «Так почему он на пороге стоит? Миша, где твои манеры? У нас ужин через пять минут будет. Присоединитесь к нам. Грязный какой! Сперва иди в душ!» Уверенная рука схватила Олега за локоть. «Горячая вода есть!» «Сменную одежду найдем, так что за это не переживай. И никаких системных предметов за столом!» По велительному тону сложно было сопротивляться. Светлого отвели в ванную, всучили чистое полотенце, брендовые трусы в закрытой упаковке и душевые принадлежности. «Юля!» — крикнула женщина. «Мужской комплект!» Она внимательно осмотрела Олега. «Икселя!» В ту же секунду появилась Мирта и протянула сложенную стопкой вещи, а следом испарилась. «А вас как?» «Тетей Гали зови, и давай быстрее!» Светлов остался один. Немного постоял, раздумывая над странной ситуацией, а после махнул рукой и полез в ванну. Через пару минут он уже примерял на себя новый наряд. Зауженные джинсы казались непривычными, а рубашка хоть и подошла по длине, но была немного шире, чем надо. Олег первый раз за долгое время посмотрел на себя в обычное зеркало. Да уж, вроде и пережил уже немало приключений, а остался прежним. Хотя для всех остальных прошло всего лишь несколько дней. Это я субъективно прожил два или три года. Забавные выверты системы. Ужин прошел на удивление спокойно. Семейство не говорило о локациях и прокачке. Казалось, что во время приема пищи это было табу нарушать которое не следовало, но когда пришло время чая, то посыпались вопросы. Светлов сразу предупредил, что его жизнь в новом мире связана с тайными силы, поэтому он не мог особо распространяться. Сто он же поведал, что чудом смог сохранить семью в момент инициализации, а также разыскать тещу. У них образовалась довольно слаженная команда, позволяющая группе проходить порталы. Они возвращались в основной зал, когда речь зашла об исчезновении животных. Тетя Галя осталась на кухне. Олег попросил разрешения кое-что продемонстрировать. Глава семейства благосклонно кивнул, и перед людьми появилась красная панда. Она поднялась на задние лапы, показывая, какая она большая и сильная. Девичий радостный писк испугал зверька, и он шмыгнул на колени хозяина. Пожилая женщина вышла из кухни на шум и замерла, увидев фамильяра. А следующие слова удивили всех присутствующих. «Именно про этого человека я и говорила. Теперь мне дозволено объяснить». Повисла тишина. Тетя Галя подошла к Олегу и протянула спичечную коробку. «Что это?» — спросил Олег, разрывая гнетущее молчание. «Здесь одноразовая метка пробоя. Я не знаю, что это такое и как она работает». Как-то раз мы оказались в локации, в которой была только одна попытка на прохождение. Начала повествование женщина. Присутствующие внимали каждому слову. Появился моб, который мобом не являлся. К тому времени я осталась единственной, кто смог уцелеть. Он моментально уничтожил всех химер, а после дал мне это. Он общался какими-то странными фразами, но суть сводилась к тому, что появится человек с животным, и я должна буду передать ему метку пробоя. И взял клятву, что никому ничего не расскажу до момента появления этого человека. Как видишь, клятва не была нарушена, так что ты тот, кто нужен. А еще просил передать тебе. После активации Орел должен умереть. — У тебя остались свободные очки характеристик, — послышался голос фамильяра. — Быстро раскидай их. Олег, не раздумывая, забросил все в модификатор урона. — Ты понимаешь, что это значит? — спросила старушка. Светлов кивнул. Он убрал топоры, которые так и лежали на полу, в инвентарь. Зверек растворился самостоятельно, оказавшись в пространственном кармане. После Олег материализовал золотую керасу и показал выгравированную на ней птицу. «Думаю, что речь об этом. Спасибо за ужин. И ещё раз извините за доставленные неудобства», — спокойно сказал Олег. Он достал яд, подаренный ему после неудачной точки пробоя, и открыл спичечную коробку. Там лежал маленький кристалл. «Эй, как я понимаю, ты сейчас полетишь на Возрождение!» — с улыбкой заключил Стоун. «Заходи как-нибудь в гости!» «Спасибо, зайду», — пообещал Светлов, а после притронулся к предмету. «Вы активировали метку пробоя. До окончания 7, 6, 5. Олег быстро опрокинул в себя яд. Не было никаких оповещений от системы. Вот он стоит перед добрыми людьми, а следом оказывается в какой-то нише на высоте нескольких метров от пола. Внизу происходило зрелище. Человек, закованный в металл, пускал потоки огня в набегающих тварей. Периодически земля содрогалась, а ближайшие монстры неуклюже заваливались. Тогда в них летели непонятные иглы из какого-то приспособления. Пронзенные мобы после этого вскакивали на лапы и отбегали. А затем оглашали пространство взрывом, который поглощал морозной волной других существ. Недобитков поражали слабые заряды из лент. Светлов смотрел на скупые и рациональные движения неизвестного вояки. Олег осознавал, какая между ними лежит пропасть. Никакой паники, никакой суеты, никаких забегов. Только планомерное уничтожение мобов. Через минуту все было кончено. Человек начал обходить твари, собирая лут из неисчезнувших туш. «И что это было? Мне хотят показать, как надо работать? Да будь у меня такой арсенал, то я тоже справился бы», — подумал Светлов, а после добавил. «Наверное. И что мне делать? Подойти к нему? Видимо, придется». Олег выпрыгнул из дыры. Человек дернулся, приготовив ленту. «Эй, боец, отставить стрельбу! Свои!» — крикнул Светлов. И кто такой? И что здесь делаешь?» — спросил вояка. Голос показался знакомым. «Да я сам ничего не знаю. Пять минут назад я обедал в кругу хороших людей, а затем...» «Олег, ты? Блейк?» Наступила тишина. Два человека, не мигая, смотрели друг на друга. Каждый готов был сорваться и следить за движениями потенциального соперника. Светлов понял, что раньше мог бы испытать дискомфорт, но не теперь. Что-то в нем изменилось. Возникло чувство, что теперь они, если и не равны, то близки к этому. «Что же с тобой случилось?» — задал вопрос хозяин павильона. «Глаза, зеркало души?» — спросил Олег. «Много чего, начиная от одиночества и безумия, заканчивая попытками и очередной инициализацией. Я знаю, как оказался возле тебя, но не знаю, почему». Он отвел взгляд. Блейк улыбнулся, а после уставился на грудь Светлова. — Зато я знаю. Хорошо, что сказал про инициализацию. Сейчас поведаю тебе одну историю. — Да что это такое? — подумал Олег. — Еще одна история. И что на этот раз? — Помнишь, я говорил тебе, что смог сберечь людей в своем ордене? — спросил хозяин павильона. Светлов кивнул. — Так вот, я тогда немного слукавил. Когда все люди стали бессмертны, ко мне пришли два странных человека. Они что-то сделали, и я смог сохранить рассудок. «Именно поэтому и стою сейчас перед тобой. Они передали мне предмет и сказали обменять его на одного из тринадцати орлов. Тогда я ничего не понял, но теперь все встало на свои места». «И что это за предмет?» — проговорил Олег с безысходностью. Скрижай сброса. Она позволяет...» «Я знаю, что это такое, но почему ты сам не использовал ее?» «Поклянись, что никому не расскажешь о том, что я тебе сейчас поведаю». Светлов произнес нужные слова. Серебристое сияние окутало его тело. «В начале нашего нового мира у меня было 50 жизней. Сейчас осталось 38, и я не могу их восполнять. Мне предложили иметь повышенную защиту и урон. Не спрашивай, какой. А взамен я лишаюсь возможности набирать жизни. Тогда мне казалось, что это выгодное предложение. Но теперь я понимаю, что ошибся». Как это относится к скрижали? «Каждый человек имеет возможность один раз поменять свой класс. Я уже отказался. К тому же, я уже перерос уровень, на котором это можно сделать. Для тебя процесс уже запущен, и времени осталось мало». «Сколько?» — спросил Олег, поморщившись. 50 секунд!» — ответ не обрадовал. «То есть, если я откажусь, то никогда не смогу иметь класс и набирать вассалов?» — заключил Светлов, начиная обдумывать происходящее. «Скорее всего!» — Лэк пришел к такому же выводу. «Взамен ты хочешь, чтобы я отдал Кирасу? В голосе прорезался скепсис. «Не хочу! Это не мое условие, но ты должен это сделать! Либо отказаться!» Вояка развел руки. «А с жизнями что?» Зацепился Олег за рассказанную историю. «Ты их лишишься!» Просто сказал Блейк, а потом произнес. «Сорок секунд!» «Поэтому ты отказался?» «Да! Поторопись!» «Да твою мать! Как же все не вовремя!» Олег размышлял. С одной стороны, он понимал, что очень рискует. С другой, он видел, какие преимущества дает класс. Он вспомнил, как исполнял приказы старого псионника, видел Мирту, которая в одно мгновение смогла разоружить его. В сознании пронесся Семеноч, использующий телекинез. Да и несколько других похожих эпизодов всплыло перед глазами. Сейчас Светлов понимал, что благодаря жертвеннику опережает людей. Но что будет дальше? А дальше он останется без козырей, будет ходить по низким локациям и обменивать лут на ленты. И так, раз за разом, пока не достигнет момента, что больше не сможет входить в порталы. Все было бы намного проще, если бы не ненезримое ограничение, которое запрещает ходить по локациям ниже себя по уровню». Олег ухмыльнулся. Он понял, что не спросил маньяра, какая разница в уровнях должна быть между человеком и локацией, чтобы не нарушать очередное основополагающее правило. Блейк обратился Светлов, — «поклянись, что поможешь мне выбраться из этой локации. Если я соглашусь, то попыток у меня не останется». «Должен будешь», — донеслась усмешка. «Позже обсудим, как рассчитываться будешь. Клянусь». Олег подумал о том, что в хранилищах хозяина павильона лежит тактовый сплав каждый килограмм которого ценится в одну жизнь. Еще вспомнил о большом объеме темного металла. Но в этот момент сияние озарило знакомого светлого. Олег снял керасу и кинул ее Блейку. В ответ полетела коробка со скрижалью. Задним умом он подумал, что клятва распространяется только на эту локацию. Ничто не помешает серому кардиналу убить его при возвращении в реальный мир. Его последняя смерть позволит хозяину павильона заполучить не только слитки, но и еще один камень силы. Светлов поймал упаковку, замотанную скотчем и бечевкой. Он материализовал нож, разрезал путы, открыл коробку и протянул руку. «Конвертируй жизни в характеристики!» — завопила красная панда из инвентаря. Проклиная свою недогадливость, Олег выполнил приказ и в очередной раз перегнал все в модификатор урона а после дотронулся до предмета. «Активировать скрижаль сброса. Да, нет. 5, 4. «Да!» — Удивленно произнес Светлов под удивленный взгляд Блейка. «Внимание! Вы активировали скрижаль сброса. Ваш текущий класс отсутствует. Сброшен. Ваш класс. Для установления пройдите испытания. Ваш уровень понижен до 5. Количество жизней снижено до нуля. Количество свободных характеристик снижено до нуля». Телосложение, сила, выносливость и ловкость перешли через первый порог развития. Значения опущены до начального уровня. Докажите, что достойны. Начало испытания через 5, 4, 3, 2, 1. Олег появился в центре коридора, от которого в четыре стороны тянулись проходы. Скорость передвижения упала. Бары праны и здоровье снизились в разы. Из одного конца тоннеля на него мчалась туша непонятного зверя который в предвкушении разевал клыкастую пасть. Олег достал ленту с ножом и пробормотал. «Да твою мать!» Конец второго тома